Глава седьмая. «Мне нужен Максим Мак?» «Да, дорогая, конечно, я приду. Даже не сомневайся». Секретарь Ворона демонстративно разворачивается на каблуках, вышагивая к машине и не обращая на меня своего взора. Длинноногая блондинка подстать своему боссу, да и выглядит ровным счетом так же, как и девушка, которую господин адвокат тискал на парковке. Фигуристо, красиво, вылизано до неприличного блеска. Возникают сомнения об ее умственных способностях, когда она вдумчиво несколько минут читает какую-то бумажку вверх ногами, но я лишь громко кашляю, показывая, что я все еще здесь. «Добрый день! Вы по какому вопросу?» И даже идиот понял бы, что представление было разыграно исключительно для меня. «По-личному». «По-личным» — Максим Максимович принимает в своей квартире. «Милота, приправленная ехидством», едва не становится для меня спусковым крючком. Но я делаю глубокий вдох, чтобы не позволить какой-то девчонке вывести себя из равновесия в приемной Ворона. Но вы можете ему позвонить, если, конечно, вам дали номер. Я... Это ко мне. Дверь неожиданно открывается, спасая блондинку от моего заслуженного гнева. Прошу. Ворон любезно приглашает меня войти. Не ожидал вас увидеть в стане врага. Или вы пришли воочию посмотреть на свою работу? Указываю на розовую стену, которая, кстати сказать, выглядит довольно мило. Или принесли валик и краску, чтобы весь мой кабинет оформить по своему вкусу? Ядкий смешок, в вкупе с умопомрачительной улыбкой, в любой другой ситуации непременно произвел бы на меня впечатление. Но я здесь с определенной целью, и достичь ее мне поможет развалившийся в кресле адвокат. Пришла попросить. «Жениться на вас?» Вопрос настолько неожиданный, что я не сразу понимаю, а есть ли в нем доля шутки. «Не дай бог», выдыхая в сердцах, закатывая глаза. «Сегодня вы произносите это второй раз, Олеся. Вас могут услышать», шепчет, указывая наверх, «и сделать от противного». Мои брови медленно ползут вверх, потому как предположения ворона меня не устраивают. «Такой мужчина не по мне» во всех имеющихся смыслах и вариантах. Сложно конкурировать с тем, кто в разы превосходит тебя по всем фронтам. Вы закончили? Да. Ворон становится серьезным, скидывая напыщенность и искусственную улыбку. Какого рода просьба? Вы занимались разводом Изотова несколько месяцев назад. Не знаю, насколько успешно, ведь часть имущества все таки отошла бывшей жене. Но надеюсь, что сохранили с ним приятельские отношения. «Я понял», — перебивает, щелкая пальцами. «Вы где-то увидели, что Миша собрался жениться, и хотите заполучить его в качестве клиента. Могу помочь, ведь Изотов не только мой клиент, но и давний друг. Кстати, завтра, Олеся...» Ворон приближается, сократив между нами расстояние до критической отметки. «Миша со своей невестой придет ко мне в гости. Вы тоже можете прийти и представить себя в качестве организатора их свадьбы». «Стою, не смея двинуться» потому что ворон озвучил каждое слово, крутившееся у меня на языке настолько верно, что я пугаюсь собственной догадки. «И не надо на меня так смотреть. Вы молчали, но я прочёл субтитры на вашем лице», очерчивает пальцем в воздухе мое лицо. «Жаль, а я приготовила столько аргументов, наигранно выдыхаю и, всхлипнув, собираясь покинуть вражескую территорию». «Каких, интересно!» «Первый, вы лишили меня клиентов». Именно по этой причине приглашаю вас на ужин. Хочу реабилитироваться. Не желаю выглядеть козлом. Не думала, что вас заботят мнение окружающих. Ваша заботит? Странно, но высказывание прозвучало вполне искренне из уст того, кто с искренностью рядом не стоял. К тому же вынужден согласиться с некоторыми моментами. Если у вас не будет работы, у меня тоже. Странная созависимость, которой я, кстати сказать, не рад... Но не принимать очевидное было бы глупо с моей стороны. «Максим Максимович, вы здоровы?» «У меня возникает ощущение, что где-то между парковкой и офисом вас подменили, и сейчас я общаюсь с двойником. А возможно...» Из меня вырывается короткий смешок против моей воли. «Губы длинноногой брюнетки были пропитаны ядом, и прямо сейчас по вашим венам растекается страшный вирус, заставляющий принимать иные точки зрения. Ох!» показательно прикладываю ладошку к рту, изобразив ужас. «Возможно, вы начнете верить в любовь, женитесь и обзаведётесь двумя... Нет, четырьмя детишками!» «Что же вы так? Нужно быть осмотрительным!» Цокую в пустоту, упиваясь его озадаченным лицом. «И с осторожностью облизывать губы незнакомых тёть!» Погрозив пальчиком ворону, направляясь к выходу, но внушительное тело загораживает путь отступления. «Из всего сказанного могу предположить, что вы сами желали бы оказаться на месте незнакомой тёти?» — шепчет, призывно облизывая губы, чем вводит меня в ступор. «Не дай бог». Обхожу ворона, чтобы оказаться в коридоре и избавиться от неоднозначных намеков. «Третий раз за сегодня, Олеся!» — кричит мне вслед, пока я пролетаю мимо ошарашенной секретарши, застывшей с телефоном в руках. Вероятно, девушка разочарована. Щебетание по телефону лишило ее возможности лицезреть занимательное представление с участием босса. Не могу знать, имела ли она счастье побывать в постели ворона, но что-то подсказывает, что на женщин, лишенных части интеллекта, господин адвокат не засматривается. Кажется мне, что интеллектуальный оргазм для него важен так же, как и физический. «Ну?» — девчонки ожидают в офисе, чтобы узнать результаты моего похода в стан врага договорились удовлетворенно киваю прикидывая какой наряд подобрать для завтрашнего ужина это будет потрясающе вера хлопает в ладоши предвкушая шикарную свадьбу депутата я подобрала несколько вариантов листает картинки на планшете французский невеста воздушна аксессуары сдержааны и лаконичны светлые цвета в сумме с лавандовыми оттенками приглашение на крафтовой бумаге с аккуратным бантиком Белая мебель, декор столов небольшими букетиками. Или винтаж, изысканность, элегантность, без излишеств и вычурных деталей, приглушенные тона, словно выцветшие от времени, розовые, персиковые, подровые, кружева, рюши, антикварные интересные вещицы. Только придется снять загородное поместье Валентина. Она идеально подойдет для такого рода свадьбы. Или Вера, остановись! Пресекаю пламенную речь. «Договорились» означает, что завтра я приглашена на ужин в компании парочки, стучу пальчиком по экрану телефона, и господина адвоката. Ворона и Изотова, как оказалось, помимо деловых отношений связывает дружба. Он и сам не в курсе, каким образом будет организована свадьба. У меня лишь появилась возможность представиться паре и предложить свои услуги. Пообщавшись лично и выслушав предпочтения, смогу предложить варианты оформления». Если, конечно, они уже не наняли агентство. Так что умерь пыл и жди до завтра». «Он что, не может отправить друга к тебе?» Вера непонимающе осматривает нас с девочками. «Он этого делать не обязан». «Обязан. Ты потерпевшая», — указывает на меня помощница и с высоко поднятым подбородком скрывается в коридоре, пока три пары глаз провожают высказавшуюся девушку. «А ты говорила, что не потянет». Бросает ей вслед Марина. «А она-то похлеще Кате будет. Вот оперица, и клиентов прямо на улице вылавливать начнет. В этот момент вспоминаю, как я предрекала ворону скитания по улицам в поисках пар для развода. Плюсую его к Вере и начинаю хохотать под непонимающим взглядом девчонок. Делюсь своими фантазиями и через несколько минут ржём в три голоса, додумывая высказанные варианты. «Леська!» «Но у тебя и фантазия!» Алка смахивает слезинки, хохочет и валится на колени Марины. «Это же надо такое ему сказать!» «И как отреагировал ворон?» «Согласился. Решил больше мне не мешать». «Вот это по-нашему. Еще немного, и выживем неприятного соседа с нашей территории». Марина сжимает кулаки, явно мысленно выпроводив адвоката и бросив в догонку фикус. «Верится с трудом». Если он может себе позволить аренду самого дорогого офиса, значит, дела у него идут более чем отлично. Я ему не конкурент. Значит, нужно поднажать. И завтрашний ужин — прекрасная возможность подтолкнуть ворона к выходу. Алка дергает ногой, и, по ее мнению, именно так я должна выпроводить соседа. Но у меня на этот счет иной взгляд. Нет, Ал, в моих же интересах, Завтра сделать все, чтобы ворон отрекламировал меня другу и направил в мое агентство. Мне нужна эта свадьба, чтобы поправить дела фирмы. Я готова наступить себе на глотку, засунув пятую точку убеждения и принципы, лишь бы Изотов выбрал нас. Для вас это не менее выгодно. Вожу пальчиком между Аллой и Мариной. Чёрт, согласна. Мямлет Маринка, уже мысленно сформировав сумму, которую Изотов может потратить на украшение зала и цветы. Смена стратегии. Завтра перед депутатом и его невестой должна предстать максимально милая Олеся Коршунова. Обаяние — наше все. Я постараюсь. Девчонки уходят, а я с трудом представляю, о чем и как говорить с вороном вне стен офисного здания. Наше общение вполне дружелюбное, но с агрессивными нотками, скорее поддевающими нас обоих в спорах на объединяющую тему. С другой стороны... Присутствие еще двух человек разрядит обстановку, а предстоящая свадьба, уверена, должна вызывать у невесты легкую эйфорию и предвкушение. Прямо сейчас решаю сделать все, чтобы отхватить привлекательных клиентов, которые способны выложить немаленькую сумму, чтобы их торжество запомнилось всему городу. Изотову за 40, его избранница лет на двадцать моложе. И если он решил жениться второй раз, спустя всего три месяца после развода, Пара руководствуется чувствами или моментами, о которых знают только они. «Добрый день!» Неожиданно в дверях появляется яркая парочка, которую я вижу впервые. «Добрый, а вы?» Точно помню, что записи на сегодня не было, да и по правилам необходимо оформлять пропуск или же предупреждать охрану. «Гореев Александр!» Мужчина протягивает ладонь, слегка пожимая мои пальцы. «Моя невеста Светлана!» Девушка сдержанно кивает, откидывая светлый локон назад и придирчиво осматривая помещение. Не знаю, насколько впечатление является удовлетворительным, но, судя по выражению лица, ожидала она большего. Нам посоветовали ваше агентство. Кто? Мой адвокат. Мужчина одаривает теплой улыбкой и тащит спутницу к мягкому дивану. Ворон Максим Максимович. Ох, ничего себе. Едва сдерживаясь, чтобы не воскликнуть вслух. Господина, адвоката однозначно подменили, иначе зачем ему снабжать меня клиентами? Он, конечно, выразил согласие с моей точкой зрения, но мне показалось это лишь слова, не подкрепленные чем-то существенным. И если он намерен слить меня с завтрашней встречи с Изотовым, подсунув данную парочку, не на то нарвался. Чем больше клиентов, тем успешнее мое агентство. Так, стоп, вы пришли к адвокату по разводам? «А попали ко мне?» «Понимаете, Саша все еще женат», — в беседу вступает невеста, закатывая глаза и растягивая каждое слово в манере богемной красотки, которая желает свадьбы и не хочет сталкиваться с любого рода трудностями. С женой они давно не проживают вместе, но развод не был оформлен официально. Максим помогает моему жениху избавиться от ненавистного брака». «Очень надеюсь, что за ту сумму, что отвалил ему Сашенька, он сделает все быстро, чтобы мы могли пожениться». «Конечно, все будет быстро». Гореев поглаживает пальчики девушки, томно вздыхающей от каждого касания. «Не люблю таких невест», предвкушая недовольство всем и вся. И так по кругу десять раз. Предполагаю, что Светлана нарисовала себе кокольную зефирную свадьбу где все пышное, воздушное и розовое. Мы бы хотели посмотреть варианты оформления. У вас есть какие-то предпочтения? Беру планшет, пролистывая подходящие варианты. Место, ресторан, выездная церемония в лесу или парке, шатер, ночной клуб. «Хочется чего-то...» щелкает пальчиками с длинным маникюром, всматриваясь в белый потолок. «Пышного, воздушного...» В розовых тонах. Да, я была права, прочитав на лице блондинки лишь один возможный вариант. Не думаю, что их было несколько, потому что Светлана из той категории девушек, которые нюансы собственной свадьбы прописывают в личном дневнике в классе седьмом, а затем лишь ищут подходящего партнера, который идеально впишется в прорисованный имя мир. Есть такой вариант. Показываю фото со свадьбы двухгодичной давности, когда передо мной находился подобный экземпляр желавший того же самого идеально впервые с начала нашего разговора света позволяет себе эмоции которые кричат именно это я описала в своем дневнике а вы александр согласны полностью доверяю выбору светочки а затем следует несколько минут нежности и поцелуев со жгучими признаниями в любви пока я прикрыв ладонью глаза Предвкушая, сколько сил и нервов вытянет из меня данное торжество. «Пока оставим этот вариант, а с окончательным определимся, когда вы будете знать точную дату регистрации». «Это случится очень скоро», — уверяет невеста, вдохновленная предстоящим торжеством. «Адвокат заверил нас, что это дело пары недель». «Развод, а далее минимум 30 дней с момента подачи заявления», а при условии, что вы рассчитываете на определенную дату, и вовсе придется подождать 2-3 месяца. «Я работаю в администрации города», — шепчет Александр, подмигивая мне. «Все случится намного раньше». «Итак, к депутату добавляется чиновник, и в итоге получается значительный плюс в этом месяце. Я даже готова восхищаться розовой свадьбой, лишь бы гонорар меня радовал». «Отлично!» «Подберу место и оформление, пришлю вам для утверждения вместе с договором, я работаю по предоплате». «Конечно». Александр соглашается без сопротивления под взглядом избранницы и спешит на выход. «И все вроде замечательно. Вот только мне кажется, что парочка торопится с планами, потому что развод без помех не подразумевает обращение к адвокату. Придется задать ворону несколько вопросов».